Глава тридцать Мама наивно полагала, что Дейв, причина хорошего настроения, ведь днем, он должен был прийти с родителями к нам. На самом деле это мероприятие, наоборот, сдерживало меня от порхания по квартире и распевания песен. Чувства окрыляли, мешали сфокусироваться на простых поручениях родителей, а эйфория мне нравилась, поэтому я не пыталась самостоятельно подавить ее мыслями о женихе. Нечеткий контур, маленькие трещинки. Я то и дело возвращалась к губам Брайана, пока мама говорила, как важно впечатлить семейство Брукс. Поцелуй с ним — самый настоящий риск. Откуда во мне было столько храбрости и столько чистого эгоизма? Все еще полагала, что если бы я не зациклилась на своих желаниях, то он никогда бы не приблизилась к Брайану. Пусть он и говорил, что я должна довериться ему и перестать беспокоиться о его самочувствии, В конечном счете ему теперь не больно целоваться со мной. Или почти не больно. Я была настолько взволнована происходящим, что так и не убедилась до конца в том, что это правда. Неужели он привык ко мне? Каких еще перемен нам ждать? Со своей стороны я заметила то, что голоса в голове стихли. Две бестии, вечно спорящие друг с другом и пытающиеся перетянуть одеяло каждая на себя, все еще ютились где-то, но перестали сводить с ума и пугать. Я приняла их, хотя все еще боялась непостоянства со своей стороны. Это путь к балансу? Вопросов было много, а времени на поиски ответов оставалось все меньше. Звонок в дверь, мама соскочила с дивана и впереди всех помчалась открывать дверь гостям. Она выглядела самой гостеприимной домохозяйкой светлого мира. На ее фоне я была ленивой и скучающей. Пока родители и брат приветствовали будущих родственников, Я стояла в стороне и то и дело вспоминала шутки Брайана, чтобы поднять себе настроение. В итоге, когда очередь дошла до меня, перед ними предстала улыбчивая Аврора с румянцем на щеках и горящими глазами. «Здравствуйте, миссис и мистер Брукс». Мой голос звучал бойко и радостно, будто я наконец-то встретила горячо любимых людей. Они ответили мне с тем же энтузиазмом, а после подтолкнули в мою сторону Дэйва. И все дружно уставились на нас. Жених выглядел отлично. Я никогда не принижала его умение успешно подавать себя с лучшей стороны и всегда признавала, что для кого-то он мог быть очень привлекательным мужчиной. Амелия, например, по достоинству оценила эту обворожительную улыбку. Но прошлой ночью я видела искреннюю улыбку мужчины, которому нравилось быть со мной рядом, И как бы сейчас мои родители не нахваливали доброжелательность, вежливость и воспитанность Дэйва, меня эти все положительные качества в нем не интересовали. Более того, мне казалось, что даже с моей семьей он притворялся, хотя он нормальный, светлый и, по идее, врать не должен. Моя семья и родители Дэйва посчитали, что их присутствие при приветствии двух суженых может добавить неловкости, поэтому ушли в гостиную, а мы с женихом остались в коридоре. «Привет», — сухо бросил Дэйв, снимая на секунду с лица маску восторга от встречи. Но как только он заметил мою маму, бегущую на кухне, подошел ближе ко мне и с теплотой спросил, «Как ты?» Только ради поддержания иллюзии, что между нами действительно все чудесно, и только ради маминого счастья я чмокнула Дэйва в щеку и прошептала, «Спасибо, все хорошо». После такой формальности было совсем не кстати вспоминать Брайана, но все же его образ снова всплыл перед глазами. Я ощутила себя грязной и тут же вытерла губы тыльной стороной ладони. «Сейчас наших мам сердечный приступ хватит. Поаккуратнее». Ухмылочка вызывала желание ему врезать, но вместо этого я похлопала его по плечу и добавила «Рада тебя видеть». В комнату я зашла первой, на пороге чуть не свалилась из-за головокружения, когда посмотрела в окно. Солнце светило так ярко, что его лучи отражались от каждой поверхности в доме, и играли бликами на лицах людей. Чтобы заглушить боль, пришлось зажмуриться. Звоночек нехороший. Я не ожидала, что теперь в ясные дни не смогу смотреть на небо, как раньше. Пришлось оперативно взять себя в руки и сесть на диван, как ни в чем не бывало. Но Дэйв заметил, что мне стало дурно, и посмотрел в окно. Как же бесила его дотошность. Чтобы не подкармливать его любопытство, я быстро влилась в общий разговор и до самого вечера не переставая щебетала о мелочах, будто в голове у меня ветер, а язык без костей. Так и время шло быстрее, и темы провокационные не затрагивались, поэтому врать мне не приходилось. Посиделки вот-вот должны были закончиться. Я считала минуты до их завершения, как вдруг мама и миссис Брукс встали из-за стола и вышли в коридор. Рука, держащая десертную вилку с тортом на ней, сжалась, а взгляд устремился на злополучную дверь. Дэйв тоже занервничал, но старался поддерживать мужской разговор, проходящий мимо моих ушей. Вскоре мамы вернулись. С хитрыми глазами. Точно что-то задумали. Мы с женихом переглянулись и стали ждать слов двух неугомонных женщин. Атмосфера для нас в разы ухудшилась, и последние куски десерта уже застревали в горле. «Нам пора», — произнес Дэйв, отвлекая всех от бесед. Но уже было бесполезно. «Останься у нас на ночь, Дэйв», предложила моя мама с лукавой улыбочкой. Что? Она определенно пошутила. Я уставилась на нее и задрожала от злости так, что чай в кружке начал ударяться о ее стенки. Быстро повернулась к папе и, не увидев там ничего, кроме удивления, поняла, что мое благополучие находилось только в моих руках и еще в руках Дэйва, который почему-то молчал, будто ему скотчем рот заклеили. Он не может остаться. Нельзя ночевать вместе до свадьбы. Ты ведь знаешь об этом, да? Никто не говорил, что он будет ночевать с тобой в одной комнате. Мама, ты повысила голос? Пришлось прикусить язык, чтобы не опозориться. Все-таки я поеду домой. Дейв отложил столовые приборы и привстал с дивана. Сынок, сядь на место. Ты не должен отказываться. Обратилась к нему миссис Брукс, и он тут же сел обратно. Под столом я стала пинать его и наступать на ногу, чтобы образумить и заставить продолжить борьбу с глупой идеей наших мам. Но Дэйв типичный светлый. А типичные светлые не перечат родителям, тем более, когда они еще не стали самостоятельными. По этой же причине и мне стоило помалкивать, хотя язык чесался высказать все. Ночь — время, когда я по-настоящему счастлива. И никто не имел права отнимать у меня драгоценные встречи с Брайном. Наши отцы вообще игнорировали эту драму. Проблем в ночевке они не видели, поэтому продолжили болтать о работах друг друга. «Решено! Постелим тебе у Алекса в комнате, ты не против?» Дэйв задумчиво посмотрел в окно, затем на выключенную лампу на потолке, и лицо его перестало излучать недовольство. «Не против, миссис Хьюз», — протянул он в очередной раз, продемонстрировав фирменную тошнотворную улыбочку. «Мне конец! Конец!» Он что-то задумал и это что-то точно навредит нам с Брайаном. Да и уже любил копаться в моей голове и задавал больше всех вопросов. Сегодня у него появился отличный шанс подловить меня. Я была не в себе, пока мы провожали его родителей и убирали еду со стола. Ждала момента, когда смогу запереться в комнате и остаться одна, чтобы все обдумать, утихомирить эмоции. Но даже тогда мне не удалось это сделать. Жених пришел ко мне со словами, что моя мама отправила его отнести в комнату фрукты. «Почему ты ничего не сделал, чтобы уйти домой?» Тут же спросила я, пока он с любопытством осматривал мои полки и шел к столу. «Зачем тебе ночевать на полу? Наши мамы хотели, чтобы мы больше времени проводили вместе. У нас одна цель — сделать счастливыми наши семьи. Разве не так? Ты и сам хотел этого? Чтобы докопаться до истины, которую выдумал? Я схожу к врачу после свадьбы, мы договорились об этом». «Теперь тебя пугает солнечный свет?» Он сел на стул и стал есть виноград. «Что ты несешь?» Он и наполовину не был таким нервным, как я. Конечно, это не ему предстоял тяжелейший разговор, где каждый ответ мог быть опасен и поэтому нуждался в тщательном анализе перед озвучиванием. Я лишь задал вопрос. «Если ты думаешь, что тебе удастся что-то вынюхать, то ты ошибаешься. Ты сразу после той ночи начала меняться». Или регулярные встречи с темным так влияют?» Дэйв посмотрел не в глаза, а на горло, чтобы заметить ложь. Не знала, как бороться с ним. Что еще сказать, чтобы он оставил меня в покое? Какую правдоподобную сказку рассказать? Я сидела напротив него на кровати, скрестив руки на груди и нервно подергивая ногой. Отсутствие опыта стрессовых ситуаций сказывалось, и я тряслась, как лист на ветру, и все мои секреты, казалось, вот-вот вывалится наружу. Оставь меня в покое, прошу тебя. Мне и так тяжело вернуться в прежнее состояние, а ты постоянно напоминаешь о той ночи. Я не хочу считать, что чем-то больная, что нуждаюсь в медицинской помощи. Поэтому дала себе время до свадьбы, чтобы самостоятельно во всем разобраться. Я решила давить на жалость. Возможно, он все же прекратит свое расследование, если поймет, как плохо его будущей жене из-за этого. Чтобы во всем разобраться, нужно перестать видеться с темным. Он не угомонится. Если дело касалось тёмных, светлых переполняли страх и злость, и именно за них Дэйв и зацепился. Только вот он не видел, как и сам стал проявлять свои отрицательные качества. Они у него были и, вероятно, были у других светлых. «Я не совсем бракованная. Выйди из моей комнаты», — строго проговорила я, встав с кровати. Дэйв какое-то время молча наблюдал за тем, как я складывала плед и возилась с кремами. «Сегодня мы убедимся». Врешь ты или нет?» С этими словами он вышел из комнаты. А я села на пол и разрыдалась, не выдержав напряжения. И без Дэйва были проблемы, постоянное волнение, что в один прекрасный момент что-то может пойти не так. А он подливал масло в огонь. «Кто мог подумать, что жених превратится в грозовую тучу над нами?» Я почти ненавидела его. «Он пытается помочь тебе, выяснить, что не так, и уберечит трагедии». Может, стоит наконец-то прислушаться к нему? Дэйв действует исключительно в своих интересах. Скажи Брайану, что одно ночное свидание отменяется. Переждем и покажем, что бесполезно вынюхивать. Только я не могла заранее предупредить Брайана об опасности. Остаток вечера от волнения не могла успокоиться, и то суетилась на кухне, то подыгрывала семье, и Дэйву умело вписавшемуся в коллектив. Даже Алекс вроде как нашел с ним общий язык и никто не заметил моих красных глаз. Когда все улеглись спать, мне все еще было страшно. Сидела на кровати, прижавшись спиной к стене, и смотрела в пустоту. Вроде бы я даже покачивалась, а значит, со стороны выглядела, как не совсем здоровый человек. Нервотрепка отнимала много сил, но я упрямо ждала Брайана, ни на секунду не сомкнув глаз. Если бы долгожданный стук так и не раздался, я бы сгрызла себе пальцы и умерла от сердечного приступа. Открыв окно, я тут же начала показывать руками крест и шептать, что ко мне нельзя. Но Брайан уходить не собирался. Он вообще будто и не слышал меня. Забрался в комнату почти совсем бесшумно и вручил мне что-то в пакете. Принес немного этих, как ты говоришь, вкусняшек». Я уже готова была превратиться в лужу под его ногами. Так бы и произошло, если бы не угроза, спящая за стенкой. «Спасибо, но это сейчас немножко не кстати. Тебе лучше уйти». Мой голос звучал так, будто я провинилась. «Что-то случилось?» «Поверь, все нормально, и я очень не хочу прогонять тебя». Для убедительности я нащупала его руку и крепко сжала. Но сегодня у меня ночует Дэйв, и он что-то подозревает. «Твой жених? Нынче без цветов?» «Брайан!» Я шучу. Он притянул меня к себе и мягко поцеловал в губы. Но я почти ничего не почувствовала, меня переполняла тревога. И Брайан это почувствовал. «Почему он здесь?» «Потому что я не смогла пойти против мамы, а он решил выяснить все о моих ночных вылазках». «Давай разберемся с ним», безразлично сказал Брайан. «С ума сошел? Одно его слово, и нам конец. Сегодня я должна провести ночь дома и без тебя. Дэйв задает слишком много вопросов, он опасен. Он спит. А если проснется, я об этом узнаю». Безбашенность не моя сильная сторона, «Не хочу рисковать и подвергать тебе опасности. Думаешь, я его не услышу?» Об этом я не думала, пока он не задал вопрос. Пару дней назад он не услышал, как к нам подкралась Ребекка, и брюнеточка отметила, что слух у Брайана ухудшился. Я не любила авантюры, поэтому хотела подстраховаться и разойтись. Меня так воспитывали, сдували пылинки и оберегали от опасности. «Ты не любишь авантюры?» «А кто уже несколько недель из дома сбегает и ныряет в страстные объятия с врагом номер один?» Темная пыталась склонить меня к опасности, но я держалась из последних сил и игнорировала ее. «Лучше не испытывать судьбу. Когда я был у тебя в прошлые разы, ты не переживала, что мы можем разбудить родителей или брата. Ты верила, что у нас все под контролем. Что случилось сейчас? Хочешь не видеться в оставшиеся дни из-за того, что какой-то женишок запугал тебя, «Дэйв типичный светлый, и если он увидит темного в спальне своей невесты, то не будет слушать, подчеркну, своей невесты». Слова звучали грубо, но я сказала, как есть. «По закону я была связана с Дейвом, и то, что я делала с Брайаном, было преступлением. Какие бы отношения у нас ни были с моим женихом, он вряд ли оценил бы, что я поуши влюблена в какого-то другого и провожу с ним время далеко не по-дружески». «Вот». «Ты поступаешь отвратительно, но еще есть шанс исправиться», — завопила светлая. «Я привык не заботиться о последствиях и жить сегодняшним днем. А ты вечно говоришь о том, что еще не произошло и вообще может не произойти. И ожидания у тебя чаще всего печальнее». «Да, возможно, я накручиваю». «Тише», — зашипел Брайан. Он положил ладонь на мой рот и потащил меня в сторону. «Твой жених проснулся». Приложив усилие, я отодвинула от себя огромную ладонь и шепотом прокричала «В шкаф!». Пульс участился от одной мысли, что мы можем попасться. Каждый удар сердца я чувствовала, слышала, по телу пошла дрожь. Главное — не поддаваться панике. «Поздно», — заключил Брайан. И в этот момент дверь моей спальни начала медленно открываться, а по полу пополз свет от фонаря. Я развернулась лицом к выходу и за спину стала прятать Брайана. «Не смей сюда заходить!» Я пыталась говорить очень тихо, но в то же время строго. Только в итоге голос сорвался и получился несчастный писк. Силуэт Дэйва расплывался из-за головокружения, стоящий за спиной Брайан выругался под нос и отстранился. Нужно было собраться, взять себя в руки и что-то предпринять. «Я был прав», — медленно протянул Дэйв, закрывая за собой дверь. Жених светил на нас, глядел на темного в упор. Он пристально и со страхом в глазах изучал Брайана, который стоял, закрывая лицо ладонями. Дейв, послушай!» Говорить было трудно, но я должна была остановить это безумие. «Нет, нет. Это ты послушай. Ты серьезно связалась с кем-то вроде него? С убийцей? С монстром? Подойди поближе и повтори. Тебя плохо слышно дерзил Брайан. Ярость накрывала темного с головой, я это чувствовала. Он опустил голову, сделал два неуверенных шага вперед и застыл сбоку от меня. Я попыталась приобнять его, но он мягко оттолкнул меня. «Объяснись, Аврора, он издевался над тобой, принуждал тебя к чему-то?» «Дэйв, все куда сложнее. Пожалуйста, выключи фонарик и дай ему уйти. После мы поговорим». «Нет, этот отброс никуда не пойдет». Я заметила движение сбоку, а затем услышала, как что-то грохнулось на пол. Мир вокруг погрузился во тьму, осталось лишь крошечное свечение от телефона, который теперь лежал на полу. Какое-то время мы втроем молчали прислушивались к звукам за пределами комнаты. «У твоего жениха поубавилось уверенности». Брайан выбил из руки Дэйва телефон и теперь полностью контролировал ситуацию. Дэйв мог закричать, разбудить всех в доме и раскрыть мой секрет, Но он почему-то ни разу не повысил голос и продолжил пытаться сохранить тишину даже после того, как ослеп. «Дружище, что молчишь? Может, у тебя осталось еще парочка словечек в запасе, чтобы оскорбить меня? Вы, светлые, можете быть очень изобретательными, я уверен». Не помню, когда в последний раз он был настолько злым. Он и до этой ситуации Дэйва не особо уважала, после грубости в свои адресу совсем озверел. Я на автомате поймала Брайна за плечо и сказала «Брайан, «Только не трогала его, ладно?» «Что?» — удивление в его голосе заставило меня прикусить язык. «Ты думаешь, что я хочу ему навредить?» «Нет же!» — язык заплетался, лучше бы мне молчать. Конечно, Брайан оскорбила то, что Дэйв назвал его убийцей, и то, что я своим испугом показала, что это может быть правдой. Я услышала шаги. Кажется, Дэйв стал отступать, и Брайан пошел за ним». Они двигались медленно, а я, все еще цепляясь за крепкую руку Темного пыталась прийти в себя и двигалась за ними. «Даже не думай», — пригласил Брайан. «Что между этими двумя происходило?» Я в состоянии шока не могла зацепиться ни за одну мысль в голове. Неожиданно над столом загорелась лампа, и тут же Дэйв, стоявший напротив со страшно громким звуком, упал на пол. «Нет, нет, нет!» Затараторила я, сдерживая всхлип и опускаясь на колени перед женихом. Дрожащей от страха рукой я потрогала голову Дэйва, к глазам подступили слезы, когда пальцы стали влажными и теплыми. «У него кровь! Сейчас же уходи!»